Лайф Баркеру. Лес на холме. Однажды в далекой стране вырос лес. Этот лес был темным и очень старым, ведь он помнил времена, когда на земле еще не было людей, а небо всегда было наполнено огнем. И жили там великие птицы, столь ужасные, что у меня и слов нет, чтобы их описать. Лес, помнил, годы, когда в долине обитали драконы, пока не пришла великая зима, и они все не были изгнаны снегом. Тогда это был всего лишь маленький лесок, и он немного боялся мира. Но к тому времени, когда я начал писать эту историю, лес вырос. Люди пришли в долину и построили дома там, где когда-то бродили и топтали землю драконы. Лес был доволен, наблюдая за медленным течением времени теплое лето, наполненные смехом, целые осени, холодные зимы, весна, когда таял снег, и в мир снова приходила надежда. Он наблюдал, как дети, играющие в его ветвях, становились сильными мужчинами и грациозными женщинами, а те, в свою очередь, заводили собственных детей. Он смотрел, как ручей превращается в поток, а затем в бурную реку. Годы проходили мирно, и каждый день приносил радость большую, чем до этого, потому что мир все еще пробуждался». Недалеко от леса стоял большой белый дом с мраморными колоннами, окруженный высокими тисовыми деревьями и великолепными садами, аккуратно вымощенными дорожками из розового гравия и фонтанами с копидонами посередине. Этот дом принадлежал герцогине, которая владела всей землей вокруг него, ибо она была очень богата. Говорили, что на листке бумаги, которую она всегда хранила в запертом ящике, было написано, что каждый лист, каждая травинка, каждый цветок, птица, животное и даже дерево принадлежат ей. Это очень радовало герцогиню, потому что, боюсь, она была не очень хорошим человеком. На самом деле, временами ее поведение было просто ужасным и у нее был очень вспыльчивый характер. Когда она впадала в ярость, что случалось довольно часто, она кричала на слух, их у нее было 31, пока окна не начинали дрожать, а фарфор не звенел. А иногда, если она была особенно раздражена, она могла пнуть мебель или лакея, в зависимости от того, что оказывалось рядом в этот момент. Как будто этого было недостаточно. Она также была чрезвычайно тщеславна. Иногда она часами сидела перед зеркалом и смотрела на себя. Должен признать, что она действительно была очень красива. Но это не делало ее тщеславие менее ужасно. Рассказав вам, какой ужасной иногда бывала герцогиня, вы могли бы подумать, что у нее не было друзей. Но вы бы сильно ошиблись. На самом деле у нее было много друзей, все из высшего общества, что значит, что у них было много денег, и они не совсем понимали, что с ними делать. Друзья герцогини, однако, были самыми отвратительными людьми, каких только можно себе представить. Они были либо очень толстыми, потому что слишком много ели, либо очень худыми, потому что не ели вовсе, чтобы не испортить свою красоту. Красота! Я могу честно сказать, что друзья герцогини были самыми уродливыми людьми во всем мире. Четыре раза в год на Рождество, в свой день рождения в апреле, в ночь на Ивана Купалу и на Хэллоуин герцогиня устраивала вечеринку и приглашала всех своих друзей. Ее вечеринки всегда имели огромный успех и считались замечательными светскими событиями. Я даже не могу себе представить, почему они были такими успешными. Потому что если бы вы или я пошли на одну из них, я уверен, что нам бы это не понравилось. Все гости только и делали, что стояли вокруг, разговаривали о войне и проблемах, которые у них были со слугами, и о том, как ужасно выглядели все остальные, и насколько скучными были разговоры всех остальных. Мне кажется, герцогиня в глубине души знала, насколько ненавистными были все гости. Но все равно устраивала свои вечеринки, потому что это было единственное, что она могла делать. Однажды, в конце сентября, когда листья только начинали опадать в лесу, герцогиня отправилась кататься верхом по холмам. Был прекрасный солнечный полдень, и она думала о том, какой цвет ей следует покрасить своего нового голубя. Видите ли, ей не нравилось, что он был таким белым, потому что она думала, что это может сделать ее менее красивой. Герцогиня была так погружена в мысли, что ехала от дома так далеко, как никогда раньше. И слуги уже собирались набраться смелости, чтобы сказать ей об этом. Когда совершенно... Внезапно они оказались у подножья холма, на котором рос лес, о котором я вам уже рассказывал. Герцогиня никогда раньше не видела этот лес и, позвав своих слуг, чтобы они помогли ей спешиться, потребовала, чтобы ее отвели туда. При этом слуги зашептались между собой, но они слишком боялись герцогини, чтобы ослушаться. И вот Майкл, самый старший из них... Низко поклонившись, сказал «Как прикажете ваше высочество?» и повел ее вверх по холму. Остальные слуги последовали за ними на некотором расстоянии, но, видя, что герцогиня слишком улична лесом, чтобы заметить их медлительность, остановились на полпути и стали наблюдать в тишине. Вечерело, И лес стоял тихий и прекрасный, переливаясь тысячей оттенков золота и багранц. Когда Майкл и герцогиня достигли вершины холма, они обнаружили, что ветер был довольно сильный. Он шелестел в кронах деревьев и разбрасывал сухие листья. Герцогиня на мгновение остановилась на краю леса, задумавшись. Затем внезапно повернулась к Майклу. «Этот лес, — воскликнула она, разрушая тишину, — станет местом моей следующей вечеринки. Это будет Хэллоуин, какого еще никто никогда не видел прежде, и я приглашу всех!» Майкл молчал. «Что с тобой, жалкий старый филин?» — скричала герцогиня. «Разве это не блестящая идея? Все остальные устраивают свои вечеринки в больших залах!» — Но не я. Нет, правда, я устрою свою вечеринку здесь, в лесу на холме. Это будет величайшее торжество, которое когда-либо видела толпа. — Ну, ваша светлость! — пробормотал бедный старый Майкл, внезапно испугавшись. — Но не герцогиня, а чего-то гораздо более страшного. — Вы не можете. — Не могу! — воскликнула герцогиня. «Не можете?» — закричала герцогиня. «Не можете?» — взорвалась герцогиня. «А чему я не могу?» «Ну...» — старик запнулся. «Ну... потому что...» «То...» оно ну... лес... он... жуткий, мэм...» «Жуткий?» — тихо произнесла герцогиня. Ее гнев внезапно исчез. «Жуткий...» Медленно повторила герцогиня и посмотрела на лес через очки, словно искала призраков. Правда, да?» — сказала она через мгновение. «Жуткий, да? Как оригинально!» Что было очень глупо. Но опять же, как я уже объяснял, она была очень глупа, герцогиня. «Как оригинально!» — сказала она снова. «А, -а мне э -э -э, нравится!» Эти крестьянские суеверия Майкл печально покачал головой Но герцогиня не смотрела Она была слишком занята Разговаривая сама с собой И составлением планов Это будет советское событие десятилетия, Взволнованно сказала она Все, кто представляет из себя что-то Будут там И все это так оригинально «Никто никогда раньше не устраивал балу в лесу. Я стану звездой общества на долгие годы». «О, почему я такая умная? Это просто несправедливо по отношению к остальному миру». Она повернулась к Майклу. «Найди лучших лесорубов. Ты меня понимаешь?» «Лесорубов, ваша светлость?» «Да, Балуан. Я хочу, чтобы в центре леса вырубили большую поляну. Что? воскликнул Майкл. Его глаза загорели гневом и страхом. Вы собираетесь рубить часть леса? Конечно, ответила герцогиня, я не хочу, чтобы мои гости висели на ветках, как обезьяны. Но нельзя, нельзя. Лес не принадлежит вам. Не принадлежит? рассмеялась герцогиня. Конечно, он мой. Все это принадлежит мне. «Да», — медленно произнес Майкл, — «вы владеете им в юридическом плане». «Но на что?» О, «Ваша светлость. Лес во мне принадлежит. Я имею в виду, он ваш по закону, но есть и другие». «Кто?» — огрызнулась герцогиня. «Просто другие», — ответил старик, избегая взгляда герцогини. Его руки дрожали от страха. «Ты несешь чушь, старый дурак! Ты сумасшедший!» «Хорошо, ваша светлость, я сумасшедший, но все же, все же ты сделаешь, как я сказала, или я велю тебя повесить за твои глупые бредни!» Майклу ничего не оставалось, и он смиренно кивнул. «Ну что ж», — подумал он, — «что еще я могу сделать?» Глупо вмешиваться в такие дела, но я ничего не могу поделать. То, что произойдет, не моя вина. Затем солнце скрылось за горизонт, и наступила темнота. Внезапно прекрасные деревья стали зловещими. В полумраке они казались серыми и огромными. Деревья возвышались над герцогиней и склонившейся фигурой Майкла. Приближалась ночь и они были далеко от дома. «Пойдем», — поспешно сказала герцогиня, поскольку она была немного напугана этим странным изменением. «Возвращаемся». Когда они спускались с холма, Майкл слегка улыбнулся при себя. Это была не улыбка счастья, но покорности. Улыбка человека, который знает дальнейшую историю и который также знает, что он ничего не может с этим поделать. Хотя герцогиня была тщеславной, она определенно не была трусихой, И как только у нее появилась идея, она категорически отказывалась ее отпускать. Поэтому, несмотря на то, что у нее все еще оставались некоторые сомнения относительно леса, она была решительно настроена устроить та вечеринку. Она давно убедила себя, что бояться нечего. Ну как нечего? Ничего, что не мог выльчить костер и оркестр. Так начались приготовления. Были разосланы приглашения, написанные лучшим каллиграфическим почерком во все соседние земли со словами «Герцогиня просит оказать честь своим присутствием. Великий бал — честь Хэллоуина. 1 октября. Просьба ответить на это письмо». Тем временем в лесу вырубалась поляна, складывали костер, ставили столы, артисты репетировали, и выполнялось тысяча и одно распоряжение. Люди всех профессий, каждый со своей отдельной задачей, каждый считал, что его работа самая важная, и что он трудится больше всех. Приближался Хэллоуин. Герцогиня была занята вычеркиванием имен из списка гостей и заказом вина и еды. Однажды утром, примерно за неделю до Хлоина, старый колдун, которому было поручено сделать фейерверки, прибыл со своими творениями. Держа в руках яркие шутихи, ракеты, хлопушки, колеса Екатерины, римские свечи, драконьи пламя, снежные цветы и что-то еще, почему он еще не придумал название, потому что он не знал, что они будут делать. Однако, когда он услышал, где герцогиня планирует провести свою вечеринку, он пришел в сильное волнение. «В лесу?» — воскликнул он в тревоге, уронив фейерверк. «Но это запрещено». «Кем?» — сердито спросила герцогиня. «Кто это запрещает?» «Они. Те, кто владеет им». Очень глупо устраивать вашу вечеринку там. Это будет провал. От этих слов герцогиня пришла в ярость. Как смеет этот потрепанный старый маг предполагать, то одна из ее вечеринок может провалиться. Какое высокомерие, старик! — закричала она. — Предлагаю тебе взять свои слова обратно. Не стоит только щелкнуть пальцами, и ты умрешь. «О, — сказал колдун, не смутившись на истерику герцогини. трепещи от страха, идиот! Я угрожаю тебе смертью, настолько ужасной, что не и будут говорить сто лет спустя. Повторяю, возьми свои слова обратно». «Не возьму», — сказал колдун и зевнул. «Ну ты, стража, стража, схватить его!» «Думаю, что ничего не получится», — спокойно сказал колдун и исчез в облаке дыма. К тому времени, когда прибежали стражники, комната была пуста, за исключением герцогини, все еще дрожащей от гнева и нескольких сухих листьев, которые колдун оставил на ковре, где он стоял. Но еще долго после его ухода Герцогиня слышала его тихий смех, и, в конце концов, она приказала запереть комнату и никогда больше не входить в нее. После этого, как вы могли догадаться, Ирсагиня начала смеваться в разумности своего плана и сожалеть о своем решении. Но к тому времени было уже слишком поздно. Все гости были приглашены, вино и еда заказаны, маски и фейерверки сделаны. Ничего нельзя было изменить. Утром, 31 октября, герцогиня проснулась после ужасного кошмара, которым ее преследовало нечто невидимое в лесу, где деревья были размером с горы. Или же она сама была размером с бабочку. одной из двух. Во сне она встретила всех своих друзей, о которых я вам рассказывал. Только они превратились в ужасных чудовищ. Сначала она встретила леди Боссуэлл Хамфрис которая поменялась телом со свиньей, потому что так, по ее словам, можно было есть больше. Рядом с ней, сидя на поганке, была жена адмирала, чья голова медленно превращалась в граммофон. Оно становилось огромным черным рупором. Дальше она встретилась с архиепископом, который висел на вьюнке и пытался, как он объяснил, летать. Она увидела жену маркиза, которая за ночь превратилась в паука и теперь пила кровь крестьян, запутавшихся в ее темной паутине. Но хуже всего был генерал, которого герцогиня обнаружила в самой глухой части этого страшного леса. Он топтал прекрасные белые цветы и бормотал себе под нос: эй "Яй, яй, ужасная расточительность!" Его голова была наклонена. Так что герцогиня не могла разглядеть его лица, пока он не поднял глаза на нее. Но когда он это сделал, герцогиня рухнула на холодную землю в обморке, потому что с ужасом увидела, что у него больше нет лица, а вместо него улыбающийся череп без глаз, белый в темноте этого леса. В этот момент герцогиня проснулась от кошмара и обнаружила, что солнце льется через окно спальни, а снаружи на тисум дереве поют птиц. День не мог быть прекраснее. Отмахнувшись от своего неприятного сна, как о того, что ей не понравилось, сделав мысленную заметку уволить повара, она оделась и спустилась вниз. Она была слишком взволнована, чтобы завтракать, обедать или пить чай, И она провела утро, делая последние поправки в прическе. А затем, во второй половине дня, долго принимала теплую ванну и переоделась. У нее было прекрасное платье, которое сотни швей специально шили для этого случая. Оно было цвета серебристой березы и было расшито золотыми нитями. Когда наступил вечер и тени удлинились, Она села в свою золотую карету и со слугами, следующими позади, поехала в лес. К тому моменту, когда она достигла холма, солнце почти село. Лес выглядел почти так же, как и в тот первый день, когда они с Майклом поднялись на ветреный холм. Но теперь она подумала, что в нем что-то изменилось. Он казался каким-то более мрачным. Она вздрогнула на мгновение, хотя вечер не был холодным. Затем, надев маску, которая была красивым, замысловатым узором из серебряных листьев, она направилась между деревьями к поляне, готовая встречать своих первых гостей. На эту вечеринку было приглашено более 500 персон, и все до единого пришли. Таким образом, к десяти часам поляна была заполнена людьми, Все разговаривали, пили, ели, танцевали, смеялись или пытались делать все это одновременно. Шум был ужасен. Фейерверки, гостей и музыку, оркестра, да и всю вечеринку, должно быть, слышали за много миль. За пределами леса, в белом лунном свете, лакеи, слуги и кучера сидели и слушали разнообразные звуки смеха и веселья и иногда поднимали глаза, отрываясь от своих карточных игр, чтобы мельком увидеть костер или фейерверк между деревьями. Все лошади казались странно беспокойными. Они приступали с ноги на ногу, ржали, А некоторые тихо стонали, как это делают лошади, но кучера просто продолжали играть карты и завидовать своим хозяевам. Около половины двенадцатого ночи миссис Фортуски упала в обморок. Вероятно, из-за жары, сказал ее кавалер, но на самом деле она слишком много выпила. Друзья оказали ей помощь, а затем отвезли домой. Это было еще задолго до окончания вечеринки. Многие годы спустя месяц Фортускью будет рассказывать о том вечере и о том, как божественное провидение решило спасти только ее одну. Вечеринка продолжалась, смех становился все более истеричным, музыка громче и настойчивее, костер подбрасывали поленья, он трещал и ревел. Открывали и опустошали ящик за ящиком шампанского, готовили и поглощали под, носы, под носом еды, под хэллоуинскими масками жирные лица превращались в комки истерии, презрительные лица кривились, военные лица выглядели суровыми, каждый играл свою роль лучше, чем когда-либо прежде. А над их главами, неведомо гостям, деревья перешептывались друг с другом шепча на тихом языке, древним, как сам мир. Шептались о планируемой месте. Кто-то вырезал свои инициалы на стволе старого дуба. «Он умрет!» — прошептал голос. Другой мужчина бросил в пылающий костер живую ветку и улыбнулся, глядя, как она горит. «И он тоже!» — сказал шепот. Среди своих гостей герцогиня своялась под маской из серебряных листьев и забыла обо всем, что в ей было сказано. И шепчущие больше всего ненавидели ее. Ведь именно она все начала, стала причиной этих убийств, этих исквернений. Для нее не могло быть слишком ужасной смерть. Герцогиня распорядилась, чтобы в полночь все огни были потушены, кроме костра, конечно. И чтобы все сняли свои маски и показали, кто они такие. Все и так знали, но это все равно было весело. Итак, когда приблизилась полночь, герцогиня велела оркестру прекратить играть, что они и сделали. Как только музыка остановилась, конечно, и разговоры тоже прекратились. Все гости повернулись, чтобы посмотреть на хозяйку вечеринки. «Милорды, дамы и господа!» — начала она. Тут раздался одинокий возглас одобрения от адмирала, который немного перебрал лишнего. «Уже почти полночь!» — еще один возглас адмирала, на этот раз резко прерванный адмиральшей, засунувший ему в рот пирог с крыжовником. «Если мы будем молчать, — продолжала герцогиня, — то сможем услышать куранты часов вдали. Когда раздаться с двенадцатый удар. Давайте веселиться до самого рассвета. Поляна была тихой, только трещал костер. Никто не двигался. Адмирал заснул, вокруг его рта растекся пирог с крыжовником. Потом, где-то далеко, колокол начал отбивать часы. Один, два... Герцогине показалось, что что-то движется в деревьях. Три, четыре темные фигуры перемещались и собирались. Пять, шесть. Колдун был прав. Семь, восемь. Лес был живым. Девять, десять. И жаждал мести. Одиннадцать, двенадцать. На двенадцатом ударе лес атаковал. Из теней появились существа, Забытые со времен, когда мир был молод. Черное, ужасное создание с огненными глазами и крыльями смерти. Крикливые, хлопающие чудовища, которые не поддаются описанию. Герцогиня закричала. Поднялся сильный ветер, факелы погасли. В мерцающем свете костра гости разбежались, разметаемые огромными когтями. Ветер свистел, он был холоднее, чем когда-либо. Он нес на своем забывающем мраке драконов с севера, чтобы вершить страшную месть. Столы были опрокинуты, люди кричали и бегали повсюду, но спасения не было. Деревья ожили. Ветви становились руками, которые сжимались на человеческих шеях. Корни, казалось, вырывались из земли, чтобы остановить истеричный побег гостей. На одно ужасное мгновение герцогиня увидела генерала, силуэт которого вырисовывался на фоне пылающего костра. Он кричал «Нет! Не паникуйте!» «Ради всего святого, нет!» Затем огромный коготь ударил его, сорвав маску. И герцогиня увидела, что вместо лица у него действительно был череп. Тогда в безумии она решила убежать из этого ужасного места. Казалось, лес хотел ее отпустить, ибо, хотя она и боялась, что в любой момент с деревьев на нее опустятся хлопающее чудовище. Этого не произошло, полусмеясь и полуплача в своем безумии. Она бежала из леса на лунный свет и продолжала бежать, пока мучительные крики не стали едва слышны на холодном ночном ветру. Герцогиню больше никогда не видели. И когда жители деревни отважились войти в лес, они нашли только тлеющий костер и ничего больше. Нет. Это не совсем правда. Они нашли еще одну вещь: маску из серебряных листьев, разорванную огромными когтями, не принадлежащим нашему миру. Некоторые говорят, что герцогиня все еще жива. Сейчас она старая женщина, сошедшая с ума после той нечестивой ночи. Другие говорят, что она сбежала в Ирландию с офицером из гусар. Но люди всегда так говорят. Но в долине крестьяне теперь свободны от своих хозяев и бегают по лесам, как прежде. Танцуют и поют о бесконечных грядущих летах. Они не боятся лес, ибо они посадили молодые деревья там, где были срублены старые, таким образом уничтожив последние остатки того мрачного праздника, чтобы никто никогда не узнал о нем. Старый Майкл до сих пор жив, Он живет в доме, построенном для него на краю леса, и он является хранителем этого леса. Только он по-настоящему помнит события той ночи. Только он знает судьбу своей гордой хозяйки, герцогини. Некоторые говорят, что то, что он увидел, свело его с ума, и что теперь он совершенно безумен. Но это говорят неверующие. Жители деревни знают, что старый Майкл не сумасшедший. Они знают, что он говорит правду. Драконы, о которых он гормочит, не являются плодом его воображения, как и шепот в деревьях. Старый Майкл знает лес, а лес знает его. Он разговаривает с деревьями особенно с очень красивой серебристой березой, которая необъяснимым образом появилась посреди этой темной поляны. Это сияющее серебряное дерево, за которым Майкл ухаживает с большой заботой даже глубокой зимой. И лес никогда больше не будет темным, потому что каждый день приносит радость большую, чем предыдущий. И мир, Прибывает в покой. Клайф Баркер. Лес Клайф на Баркер. Лес рассказ на перевел и озвучил. Лескас перевел и озвучил. Специально для, для канала Клайф Баркер. Повелитель. Иллюзий.